Глава двадцать В доме все уже спали, конечно. Часы показывали половину первого ночи. Я потихоньку перекусила в кухне, приняла душ и залезла под одеяло. Завтра такой же сложный день, как и сегодня. Почти двое суток в напряжении с перерывом на поспать и помыться. Несмотря на насыщенные события сегодняшним вечером, от которых эмоции так и били ключом и будоражили мое тело, Я уснула практически сразу, едва моя голова коснулась подушки. Проснулась от ощущения влажного поцелуя на моих губах. Не открывая глаза, провела по ним пальцами. Да нет, сухие. А после поняла, что мне снился Глеб. Это и сна ощущение. Он снова целовал меня. Так же бессовестно и нагло, без спросу, как вчера в реальности. И у меня снова побежали по коже мурашки когда я вспомнила эти ощущения. Господи, мне понравилось. Я могла кому угодно лгать, даже сама себе, что Глеб мне совсем не нравится. Но тело не обманешь. Оно так четко реагирует на все его призывы и невероятно нежные ласки. Мужчины, оказывается, такие сильные, гораздо сильнее нас, девушек, но... такие неожиданно нежные и ласковые с женщинами. Это прямо открытие было для меня. Мне казалось, что такой, как Глеб, ходячая гора мышц, и целуется так же грубо, борзо, с наскока. А нет, его поцелуи нежные, ласковые и невыносимо приятное. Боже, ну как мне теперь все это забыть? Я потрясла головой, прогоняя наваждение. Внизу живота появилось томление, словно тело о чем то просило. Оно отвечает ему. Оно заводится от одних воспоминаний о поцелуях наглого парня. И мне это совсем не нравится. Давай, Марина, потеряй голову от этого красавчика. Как-то, Юля, будешь бегать за ним собачкой, и он тебя пинать будет в сторону, когда получит от тебя все, что хочет. Мужчины своими ласковыми нежными губами могут получить все, что угодно от женщины, которой они нравятся. Но любовь их коротка. Потом они уходят искать новые губы, а девушки остаются с разбитыми сердцами, мечтами и самооценкой. Я вздохнула и глянула на часы на телефоне. До будильника еще час, но я вряд ли уже уснул. Глеб, явившийся вдруг ко мне во сне со своими губами, меня разбудил и взбудоражил. Я решила сходить в душ, вымыть волосы, и пока они сохнут, спокойно выпить кофе. Даже хорошо, что я встала пораньше, соберусь без спешки, а то бы бегала по дому как ошпаренная, оставив на сборы себе не так много времени. Уже в кухне с чашкой ароматного кофе я раздумывала о том, каким будет новый день. Сегодня, как обычно, придет сиделка, которая ухаживает за мамой. Теперь у нас будут деньги ее оплачивать. Брат пойдет в школу. Я поеду на работу и снова буду общаться с персоналом. Мысль о том, что я встречу Глеба, почему-то будоражила мою кровь. Конечно, встречу. Он мой босс. Как иначе? Но эта встреча заставляла меня волноваться. Что ему говорить после того, что случилось вчера вечером? Как смотреть ему в лицо? По-моему, никто так с ним не обращался. Лицо у него было крайне удивленное моим словам. А еще он сказал, что я ему нравлюсь. Где-то в глубине души мне даже приятна эта мысль. Мне нравилось нравится ему. Но в то же время я прекрасно понимала природу его симпатии и умела смотреть дальше своего носа. Он имел в виду, конечно, то, что испытывает ко мне влечение, физическое. Но на большее он не способен. Так что если я готова ответить на химию в его голове и провести пару вечерков в приятной компании за интересным занятием, то Глеб вполне сгодится для этого. Только я не готова и не отвечу, и никогда не стану для него одной из. Пусть и не мечтает об этом. Вот только бы с работы он меня не вытурил за мою дерзость. Глеб говорил, что личное и работа он умеет успешно не смешивать. Но вчера сам же признался, что я стала для него неким исключением из правил. Точно так же он может взять и уволить меня в счёт того же исключения из правил. Но как бы я ни волновалась, ехать все равно нужно было. Если я вовсе не приеду в рабочий день, тогда точно уволят меня. А так у меня был шанс все разрешить. Может он адекватнее, чем я о нем думаю, и сам больше не подойдет ко мне, получив отказ. Больше не станет нарушать мои личные границы, и мы сможем дальше сотрудничать на вполне спокойной ноте. Что меня ждет сегодня, я не знала. И подходила ко входу в клуб с гулко бьющимся сердцем. К тому же был еще один человек, встречи с которым я была не рада, и от которого тоже не знала, чего ожидать, влюбленная в глеба официантка Юлия. Сегодня глеб, по идее, ее конкретно отчихвостит за нападки на меня, уволит. И вот тогда надо мной вполне может развернуться самая настоящая бездна безответно влюбленные, обиженные девушки. Увидевшие для себя соперницу во мне, на многое а их поступки предугадать просто нереально. Нужно постараться быть готовой ко всякому и держать ухо востро. Когда я переступала порог клуба, у меня появилось ощущение, что я не в клуб захожу, а прямо в дикие-дикие, самые настоящие джунгли.